Глава. Пятая. Алтарь Вифиля. Подмосковье. Литейный завод. Стоя в кабинете директора, хозяйка в который раз просматривала документы пленников. О, вот уж головная боль. У двоих из этой компашки паспорта поддельные, это ясно. У третьей и вовсе никаких бумаг. Кредитки... Дурацкая пластиковая карточка, на ней светится карта Москвы, в середине рогатый силуэт. Стальной ключ с головой чертика. — Я последний раз спрашиваю, — ее голос дрожал от злобы, — что это? — Отвечай. Если не дашь нормальных объяснений, тебя снова придется бить. Она чувствовала нутром, этот брюнет с бледным лицом здесь главный. Рыжий парень и блондинка с короткой стрижкой — всего лишь статисты, исполнители. Поэтому допрашивали исключительно Калашникова. Ни Малинин, ни, собственно, Раэль против такого расклада не возражали. Один из охранников с ухмылкой потер кулак. — Пропуск в адское подземелье! — менторским тоном ответил Алексей. — Девушка, я вам это уже сто раз сказал, а вы никак не поймете. Карточка открывает портал в стене у метро. Потом вы садитесь на черно-красный поезд, стальным ключом включайте управление и перемещаетесь между гротами, соединенными пентаграммой. Что тут непонятного? Ваш телохранитель может еще сорок раз врезать мне в солнечное сплетение, но это никоим образом не изменит ситуацию. Да, я обитатель ада». Охранник вздохнул и замахнулся. — Я могу подтвердить, — спокойно кивнул Раэль. — Эти двое — слуги тьмы, а я представляю организацию падших ангелов Братства Розы. В ней объединились правительство, мэрия Москвы и администрация президента. У хозяйки голова шла кругом. — Что за фантазии? Шизофрения, бред сумасшедшего! Но... Эти трое выглядят очень уверенными, говорят связно и подробно. Похоже, для них это и есть правда. Конечно, сумасшедшие всегда убеждены, что их горячечные видение — самая настоящая реальность. Однако троица не похожа на пациентов, сбежавших из психушки. Это подтверждает и их профессиональная экипировка. Бронированный джип, пулемет, снайперские винтовки — Фотографическая аппаратура, портативный принтер. Нет, что-то здесь не так. Может, они сидят на наркотиках, и все?» Она обрадовалась, получив логичное объяснение. «Точно. Их чем-то накачали. Может, для бесстрашия? Тогда нормально. Лучше придержать здесь и снова допросить. Все расскажут». «Ладно, допустим, ты...» и зада хозяйка не сдерживала улыбки телохранители также заулыбались но в таком случае дай объяснение незнакомец что посланцам преисподней нужно на заводе в подмосковье калашников пожевал губами вспоминая текст когда народ увидел что моисей долго не сходит с горы то собрался корону и сказал ему «Встань и сделай нам Бога, который шел перед нами, ибо с этим человеком, Моисеем, что вывел нас из земли египетской, не знаем, что сделалось». И сказал им Аарон, «Выньте золотые серьги, которые в ушах ваших жен, ваших сыновей и ваших дочерей, и принесите их ко мне». И весь народ вынул золотые серьги из ушей своих и принесли Аарону. Он взял их из рук их и сделал из них литого тельца и обделал его резцом. И сказал он «Вот Бог твой, Израиль, что вывел тебя из земли египетской». По мере произнесения Алексеем цитаты из Ветхого Завета, лицо хозяйки претерпевало странные метаморфозы. Оно сначала покраснело, затем побледнело, а под конец покрылось алыми пятнами – Маленькими, как горошек. Охранники с недоумением переглянулись, наблюдая за Дарюш. — Золотой телец! — ахнула Раэль. — Мать моя святая! Так вот оно что! Анна беззвучно шевелила губами. Она пыталась сказать и не могла. Дар речи вернулся к ней не сразу — Хозяйка протянула к Калашникову руку, словно пытаясь схватить его за шею. Яркие пятна на лице горели огнем. — Как ты узнал? — прошептала она и сорвалась на крик. — Как же ты узнал? Калашников меланхолично пожал плечами. Малинин мало что понял из цитаты, но, услышав про сыновей с золотыми серьгами, уяснил, что в иудее... Очевидно, были свои казаки, причем с глубокой древности. У донских казаков серьга в левом означает, что парень — единственный сын у матери, в правом — что последний мужик в роду, в обоих ушах — кормилец рода. Правда, носилось не золото, а серебро. «Главная ваша ошибка — это скупка золота», — нудным тоном, как на докладе в полиции сообщил хозяйке Алексей. «Там вы прокололись. Но остальное я уже докрутил». При царе-батюшке следователем работал. Правда, ваш телец вовсе не библейский. Судя по объемам, у вас другая идея. Правда? Согласно легенде, Арон сделал небольшого тельца, именно что размером с теленка. Золото было в обрез. К тому же пророк Моисей, спустившись с горы, разрушил новоявленного идола. Культ просуществовал не дольше одного дня. Куда менее известен другой факт. Значительно позже иудейский царь Иеровам I построил сразу двух тельцов, одного в городе Вифиль, а другого на севере государства в Дане. Каждый из этих тельцов весил 200 тонн и простоял очень долго. Им поклонялись и Иерваам, и последующие цари. Чтобы получить от золотого тельца богатство, требовалось отдать ему самое дорогое. И Иерваам без жалости пожертвовал идолу из золота сердце своей дочери-девственницы. — Почему же вы молчите, Анна? «Возьмите да похвастайтесь! Покажите нам вашего тельца!» К удивлению толпы охраны, хозяйка кивнула, без эмоций, вроде робота. Подозвав Варвару, отдала той паспорта ключ и карточку с рогатой головой. Помощница вытянулась перед ней, как солдат перед генералом. «Варя, разберись, пожалуйста, где они выданы, кем и что это такое?» Анна Дариуш обернулась, посмотрела прямо в глаза Калашникову. — Следуй за мной. Я тебя не боюсь. Мне нечего скрывать. Они вышли из директорского кабинета, направились по коридору. Анна шла впереди. Пленников же телохранители подталкивали стволами автоматов. Не очень-то больно, но весьма ощутимо. Миновав унылый коридор больничной расцветки, они спустились по лестнице и свернули налево, согласно табличке, в главный цех. Ворота цеха были открыты. Внутри прохаживались человек двадцать с оружием наперевес и примерно столько же девушек модельного типа. Дамы сверкали вспышками фотоаппаратов. В лицо ударил слепящий морозный воздух. Хозяйка испытала искреннее удивление. Еще недавно все они, совершенно обнаженные, поклонялись Тельцу и совсем не чувствовали холода. Вот что значит настоящий экстаз. И действительно, в нем есть великая магия. Они зашли внутрь и, наконец-то, увидели его. Калашников много раз представлял себе Тельца — с тех самых пор, как рассмотрел изображение на каменных воротах в лалеше. Но и он остановился, открыв рот. Огромная статуя из чистого золота, весом как минимум 200 тонн, была окружена строительными лесами. Рабочие заводы не успели их убрать. Расположившись посреди литейных печей, даже в ночной полутьме статуя блестела так, что колола глаз. Червоное золото — самой высшей пробы. Тысячи слитков, купленных на бирже в Нью-Йорке, ушли на переплавку для создания этого идола. Работа потрясала, завораживала с первого взгляда. Летейщики, кто бы они ни были, превзошли самих себя. Слепые, без зрачков, глаза тельца, казалось, были устремлены на каждого, кто находился в помещении. Туша лежала, поджав под себя как задние, так и передние ноги. Рога уходили далеко за спину, словно у крупного буйвола. Идол выглядел так величественно, что у людей невольно подгибались колени. Демонстрация богатства, власти, всего, что дают миру деньги. У подножия статуи пристроили древний алтарь с распустившимся черным цветком, чьи лепестки дрожали от мороза. Тот самый алтарь Вифиля на его плоскую крышку гости клуба «The Darkness» возложили самое дорогое. От взгляда Дариуш не укрылось, как зрелище подействовало на пленных. «Впечатляет?» — торжествующе, победно усмехнулась хозяйка. «Да...» — выдохнул Малинин. «Это сколько ж водки можно купить?» Калашников ограничился кивком, зато Раэль просто сорвало. — Ты что, дура модельная, совсем охренела? — шагнула к Дарию Шангел. — Кому ты поклоняешься? Это же идол, тупой металлический идол! Вспомни, что сделали с людьми, которые по Библии принесли жертвы тельцу. Возложите каждый свой меч на бедро свое, пройдите по стану от ворот до ворот и обратно и убивайте каждый брата своего, каждый друга своего, каждый ближнего своего. Отдавшие ему жертву будут навеки прокляты. Душу ты свою погубила, тупое чмо! Никогда тебе в рай не попасть!» Охрана вскинула автоматы, но Анна сделала предостерегающий жест. — Нет, это ты, дура, а я, обладательница состояния, в двадцать миллионов долларов, — нежно улыбнулась хозяйка. — Я, значит, поклоняюсь идолу. А чему тогда служишь ты? Кудеснику? но ну, так он сделан из дерева, камня, серебра или того же золота. Посмотри, сколько народу таскают кресты на шеях. Я посвятила жизнь тому, чтобы доказать, это вера. Фальшивка. Собирала компромат по крупицам, но он никого не интересовал. Все зомбированы. И вот впервые документальное подтверждение. Ваш кудесник не воскрес, а умер. А то, что придумали взамен, просто пиар. Калашников переглянулся с Малининым, оба усмехнулись. — Когда вы умрете то будете разочарованы, — предупредил Алексей. — Это вы умрете, — засмеялась хозяйка. И, скорее всего, уже сегодня. — О, правда? — лениво зевнул Малинин. — Ну, нам не привыкать. Хозяйка подошла вплотную к Раэль. Лица обеих горели ненавистью. Было видно, что каждая мечтает вцепиться сопернице в глотку. Однако Анна играла роль светской леди, Ангел понимала, что ей следует лишь немножко подождать. Поэтому она и позволила охране Дариуша себя задержать, не разнесла завод в дребезги фаерболами. Зачем делать шоу в одиночку? Скоро прибудет подкрепление. Вот тогда! Слуга Мада, правда, досталась по роже, но Раэль это понравилось. Какой же ангел не любит, когда лупят демонов? «Телец — символ всего бытия человеческого», — произнесла Дарюш. «Его настоящая мечта — любовь и счастье. Что еще так искренне любят люди? Скажут детей? Нет. Детей убивают и предают, и даже едят, как во время голода на Украине. Реальная любовь людей — это деньги». Вот чему они готовы кланяться, развивать лоб в молитвах. Рублю, доллару, евро, да хоть ту греку. Ради бабла все войны, революции, смуты. Любого человека, самого честного, можно купить. Если не покупается, доложи ему еще золото. А он гений! Деньги вонзаются в сердце, струятся по жилам, как кровь. Когда люди признают, что их настоящий культ — золотой телец, жизнь изменится. Ты скажешь, он бесчувствен? Может быть. Но какие-то силы за ним стоят, иначе бы этот алтарь не растворял в себе жертвы. Едва лишь я обнароду образцы ДНК, люди выбросят твоего кудесника на свалку, куда уже отнесли прежних богов». Поклоняться баблу — это же так привычно! Калашников посмотрел на часы. Штурмовики запаздывали. Самое смешное, что она права. Куча народу будет счастливо молиться на бабло. Они трудятся в офисах, мечтая о новых покупках, и осознают, кто их бог. Стоит появиться официальному идолу, и все встанет на свои места». Миллионам нет разницы, кому кланяться, был бы кумир. Малинин же пропустил страстную речь хозяйки мимушей. Терец ему быстро наскучил. Мороз пробирал до печенок. Хотелось срочно согреться известным методом. — Так вот ты что задумала, — пробормотал Раэль. — Да, я верну то, что принадлежит ему. Кивнув на изваяние, повторила Анна фразу с рекламных счетов. Безраздельную власть над планетой, любовь людей. Нами движет инстинкт алчности, и он — наше настоящее божество. Кудеснику конец. Утром мы начнем телетрансляцию и закачаем в интернет файлы с образцами ДНК Кудесника. Аппаратура готова. А где сами документы? С отвлеченным любопытством спросила ангел. «Здесь? На мне?» Хозяйка удовлетворенно хлопнула себя по груди. «Я надежнее сейфа. Тут им ничего не грозит. Игра окончена». «Не-а!» грустно покачала головой Раэль. «Игра только начинается». За ее спиной, прорвав материю, развернулись два крыла светло-серые с металлическим отливом. Сверху, прямо над головой тельца, послышалось зловещее жужжание, будто с неба спускался громадный рой шершней.